Глава 37. Вечером следующего дня Рози чувствовала себя гораздо лучше. Она сидела в бильярдной клубе искусств Челси, ни капли не интересуясь ленивой игрой за столом неподалеку. Все ее внимание сосредоточилось на элегантной даме с бокалом шампанского в руке. Рози много слышала о клубе искусств Челси. Она знала о проходивших там знаменитых балах, о тайном садике и представляла себе его шикарные интерьеры и дорогую мебель, примерно как в отеле «Кларидж». «Кларидж» — пятизвездочный отель в Лондоне. Но оказалось, что художникам нет никакого дела до мишленовских звезд, мраморных полов и шелковых диванных подушек. Им хватало, в том числе в материальном плане, дешевого вина, столиков, как в кафе, и просто приятного места для отдыха. Белые стены были увешаны картинами, которые при желании можно было приобрести. В маленьких комнатах, разбросанных тут и там, будто кроличьи норы, было полно людей в джинсах, которые отдыхали в креслах или смеялись, сидя за столиками при свечах. Элеонора Уокер, пригласившая сюда Рози, была умнее большинства посетителей клуба. На Элеоноре была надета шелковая рубашка и множество золотых аксессуаров. Она объяснила, что ее подруга занимается дизайном ювелирных украшений, и она просто обожает эти брюлики и никак не может удержаться, чтобы не надеть все сразу. По кольцу почти на каждом пальце, в ушах серьги в виде панковских шипов, на шее целых три толстых цепочки, увешанных подвесками. Розе такое обилие украшений казалось странным, ведь Алианоре было за 60. В молодости она какое-то время проработала моделью, и как раз этому факту Рози ничуть не удивилась. Они встретились здесь, чтобы поговорить о шел-то харви Элеонора приходилась лавинне Хоторн-Хопвуд тетей, и вчера художница с удовольствием представила их друг другу. «Боже, она Шолто вдоль и поперек знает. Не забудьте налить и что-нибудь выпить». Она вам много чего интересного расскажет. И с вами, я уверена, тоже не соскучишься». Минут десять они обсуждали дворец, и Рози проделала свой коронный трюк. Говорила так, чтобы ей хотелось слушать бесконечно, но ничего полезного толком не рассказала. Наконец, Рози упомянула бывшего заместителя-хранителя картин королевы. Она придумала себе оправдание, и якобы ей нужно собрать парочку интересных историй для книги о королевской коллекции. Выражение лица Элеоноры, до того восхищенное и заинтересованное, вдруг приобрело черты подозрительности и презрения. На мгновение собеседница напомнила Рози кого-то, но она так и не смогла вспомнить кого. Ты с ним знакома? Спросила Элеонора. Да, ответила Рози. Я даже как-то оставалась у него на выходные. Понравился, наверное? Даже очень. Не сомневаюсь. Элеонора обаятельно улыбнулась, но было видно, что ей что-то известно. Шол то всем нравится. Он такой... очаровательный. «Вы думаете?» — осторожно спросила Рози. Она почувствовала в ее словах искреннее презрение, но не знала, чем оно вызвано. Элеонора подперла рукой подбородок и наблюдала за тем, как лопаются пузырьки в ее бокале. Шел-то лес в эту шкуру еще в детстве. Он поклонник вещей, красивых вещей, безумный. Жаждет их, холит, лелеет, ну просто как одержимый, с молодых ногтей. Его мать рассказывала, что в семь лет он умел отличать мрамор от алебастра. Я думала, это одно и то же. Элеонора рассмеялась. «Была бы тут лавинь, и она бы тебе мигом все по полочкам расставила». В общем, он из довольно обеспеченной семьи. У его родителей хватило денег на школу-пансион. И, конечно же, оказавшись в Шедвилле, он моментально подружился с теми детьми, которым повезло еще больше. Шелто очень быстро понял, что больше всего на свете богачи обожают развлечения. Потому что им, видите ли, ужасно скучно. Если ты заработал или получил в наследство огромное состояние, то чем тебе еще заниматься?» Так что ушел-то заделался тусовщиком, клоуном. Он знал всех, кто что-то из себя представляет в трех графствах. Подлизывался, сплетничал. С матерями друзей особенно. Они, естественно, его обожали. Остроумный, начитанный, божественно готовил приручал даже самых строптивых собак. К семнадцати годам он стал самым желанным гостем на всех вечеринках на юге Англии. «Разве же это плохо?» — спросила Рози. Лицо Элеоноры посуровило. «Конечно! Он же просто притворялся. Плевать он хотел на дружбу. Ему нужно было другое — доступ к Гейнсборо, Фаберже и прелестным дочуркам». Элеонора невозмутимо смотрела на сидевшую напротив нее Рози. Она вся как будто состояла из сплошных углов, чего только стоили высокие скулы, держалась расслабленно и уверенно. На ней были выцветшие джинсы-клёш и поверх рубашки мужской пиджак. От ее проницательного оценивающего взгляда Рози стала неуютно. В тот год, когда мы с шел-то познакомились, я оканчивала школу. — сказала Элеонора. После вечеринки в Лондоне он приехал ко мне домой на выходные. Нам обоим было по семнадцать. Я четвертый ребенок в семье из пяти, мы тогда жили в поместье деда, можно даже сказать, в шикарном особняке. Я вся такая застенчивая, послушная, обожала собака и лошадей. Мне тогда было не невдомек, как вести себя с мальчиками. Изумленные лица друзей, когда они впервые приходили к нам в гости, Меня уже не удивляли, но то это было просто что-то. Он буквально влюбился в это поместье, — заключила она, всплеснув руками. — В мебель, архитектуру, во все, что там было. И в меня в том числе, потому что я тоже там оказалась. Он вел себя как маньяк и, к тому же, явно страдал клептоманией. — Посмотрим, что она сможет вам рассказать говорила королева. Рося подалась вперед. «Правда?» Он начал с мелочей, брал сувениры на память. Моя мама очень удивилась, когда в первый же день его пребывания у нас не смогла найти серебряную пепельницу. Тогда все решили, что ее горничная куда-то переставила. Но пару недель спустя я нашла ее в кармане пиджака «Шолто». Еще там была довольно изящная серебряная фигурка калибри, которую мой дед сто лет назад привез из Женевы. Два года спустя пропало яйцо Фаберже. В то время я уже работала в небольшой художественной галерее в Мейфере, а шел то изучал искусство в Курто. Он лишил меня девственности, и я уже настроилась на предложение руки и сердца, но так и не дождалась. Все так по-богемному. Он готовил мне ужины, очень вкусные, на газовой плите с двумя конфорками в кухне студенческой квартиры. Птицу и яйцо я случайно обнаружила, когда искала у него в ящике какое-нибудь подобие салфеток. А позже узнала, что он умудрился утащить мамин портрет. Во всяком случае, портрет исчез в том же году на Рождество. Куда еще он мог запропаститься? Рози вспомнила картину молодой женщины с бледной кожей те же углы, в вечернем платье популярного в пятидесятые фасона, которое висело у него в столовой. «Был ли это знак?» «Меня он тоже пытался украсть», — сказала Элеонора, откинувшись в кресле, и принялась разглядывать свои сильные руки с украшенными лаконичными кольцами пальцы. «Я была безумно влюблена. Зная, как к нему относятся мои родители, — Он планировал сбежать со мной в Гретна-Грин и жениться на мне в день окончания Института искусств. Гретна-Грин — небольшая деревня на юге Шотландии на границе с Англией. Тогда мне казалось, что это самый романтичный план на свете. Но однажды я, не подумав, проболталась младшему брату, а он, естественно, все рассказал маме. Такие семьи, как ушел, то мои родители называли рабочими. Его отец был врачом, а все родственники по матери — инженерами. А в общем, они сами покупали себе мебель, и Шолту должен был зарабатывать себе на жизнь, никакого наследства. Мне, конечно же, было все равно. Это же так здорово, соль, земли и все такое. Тогда я считала себя социалисткой, а сейчас понимаю — дура дурой. Шолту любил красивые вещи, И я была одной из таких безделушек. В итоге дедушка откупился от него всего тысячи фунтов, хотя думал, что придется выложить гораздо более серьезную сумму. «А птицы и яйца они тоже узнали?» — спросила Рози, стараясь не заострять внимание на унизительной тысячи фунтов. «И портрете? Нет, я не стала им говорить. Они у меня были слишком гордые. Но это еще не все». Узнав о плане Шолто, дедушка нанял детектива, чтобы побольше о нем разузнать. «Надо ли говорить, что меня они оставили в неведении?» И вот оказалось, что Шолто любил общаться со всякими сомнительными личностями. Аристократы из Вестенда, наркоторговцы из Истенда. Вестенд и Истенд. Лондонские районы-антиподы. Первый — богатый и фешенебельный, а второй — бедный пролетарский. Сутенеры, мелкие воришки. Они его вдохновляли. На дворе 70-е, и в Институте искусств все было пропитано бунтарским духом. Сам он наркотики не употреблял, но ему нравилось рисковать. Думаю, ему казалось, что так он становится круче. Но как бы то ни было, в глазах моей семьи... Шел то перестал быть завидным женихом. Тогда я была уверена, что из-за дедушки мое сердце разбито навсегда, но...» Элеонора махнула рукой в кольцах, как бы говоря, что сейчас так не считает. «Он выходил на связь?» «Нет, конечно. Купил дукати, переспал с парочкой моих подруг и укатил в Индию с Лидией Монроу, у которой родители были не такие дотошные. Заразил ее мандавошками. Уж не знаю, где он их подцепил. И вернулся уже один. Мне всегда было интересно, как повернется его жизнь. Элеонура осушила бокал, и кольца с бриллиантами засверкали на свету. Как ни странно, он какое-то время общался с моим братом. Руперт был слишком вежливым, чтобы послать его куда подальше, а шел-то слишком наглым, чтобы отстать. Мне вообще казалось, что он рано или поздно загремит за решетку, а в итоге... Поработал у королевы и отправился на пенсию в солц Я видела его коттедж в журнале «Дом и сад». Честно говоря, я искала птицу и яйцо на фотографиях, но так и не нашла. А ты?» «Не видела», — честно ответила Рози, умолчав о портрете. «А было что-нибудь интересное со времен его работы в королевской коллекции?» «Милая моя, ну ты ведь не за этим ко мне пришла, правда?» сказала Элеонора, улыбнувшись собственной проницательности. «Откуда же мне знать?» «Ладно, я совсем не против. Он, наверное, фамильное серебро украл. По-моему, королева должна ему спасибо сказать, что не сбежал с принцессой Маргарет. А я готова поклясться, что пытался». Уже после, стоя на олчерт стрит в ожидании такси, Рози вдруг вспомнила, кого ей напомнила Элеонора, когда заговорила о Шолто. Лулу Арантес, которой дядя Макс наверняка о нем рассказывал. Лулу не ошиблась насчет Синтии Харрис. Стоит ей больше доверять.